меню свет и землю. 4 октября 1599 года в Риме выдалось солнечным. Нет никаких подтверждений, что Франциско де Коведо в тот день был там. Но нет и никаких подтверждений, что он был где-либо еще. Лишь одно остается фактом. Он не занял полагавшийся ему стул номер 58- на торжественной церемонии присуждения степени бакалавра искусств Университета Алькала де Энарес. Самая внятная версия причины отсутствия Кеведа на выпускном праздновании – его пребывание в бегах после загадочного, совершенного, вероятно, в Мадриде убийства, в котором он участвовал вместе со своим другом и покровителем, Педро Телье с Хероном, герцогом Асуной и маркизом Пиньяфьелем. Кевиду познакомился с хироном давно, когда Франциско был еще мальчишкой, а Педро – молодым дипломатом на службе у герцога Ферии. Оба входили в многочисленную свиту инфанта Изабеллы Клары Евгении, посланные в Генеральные Штаты в качестве претендентки на французский престол. Примечание. Высшее сословно-представительское собрание во Франции, существовавшее с 1302 по 1789 год. Конец примечания. Трудно было представить себе более нелепое начинание и более гротескное сборище дворян различного пошиба, чем то, что перевалило через Пиренеи вслед за инфантой. Герцогу Ферии получалось представить безнадежную кандидатку в Париже. Педро Тельесхерон, в ту пору только маркиз Пеньяфьель, но не герцог, поскольку его никчемный отец еще не скончался, был доверенным лицом и подопечным Ферии. Восьмилетний Франциско де Кеведо попал в свиту, потому что тогда в путешествия брали детей, а его мать сопровождала инфанту в качестве фрейлины. Сестра Франциско тоже была фрейлиной, точнее, мениной, кем-то вроде комнатной собачки. Примечание. Молодая дама из свиты испанских монархов в XIII-XVIII веках. Конец примечания. Гастопамятный переход через Пиренеи. Повозки, забитые предметами роскоши, чтобы инфанта на любом постоялом дворе чувствовала себя как дома. Кареты, полные дам с прическами-башнями, от которых так и веет знатным духом. Впереди конники в керасах, отделанных золотом из Индии. Примечание. Так вплоть до XVIII века в Испании называли Америку. Конец примечания. Пусть во Франции не забывают, кто хозяин мира, хоть Филипп и управляется с ним не так блестяще, как его отец Карл. Дети, которых надо думать, было немало – озорничают на подводах стюками, с хохотом швыряются друг в дружку комьями земли и камушками. И вся эта процессия направляется в Париж требовать от Генеральных Штатов невозможного вступления на престол Изабеллы Клары Евгении. Женщина не могла править Францией с 1316 года, когда вступил в силу солический закон. Примечание. Здесь французский закон о престолонаследии, по которому трон мог передаваться только по мужской линии. Конец примечания. Тем более испанка, левша, толстуха, страдающая легкой умственной отсталостью, грызущая ногти и поедающая козявки. Список участников похода хранится в архивах Национальной библиотеки Испании, и в нем фигурируют имена Кеведо и Херона. Дошли до наших дней некоторые анекдоты. В дневнике на перстника матушки-герцога Ферея имеется запись времен пребывания в Жироне. Автор сетует, что вследствие медленного продвижения и неспособности инфанты внушить почтение, в процессе начинает напоминать карнавал. Чуждой серьезности Херон напевает песенку, в которой величает ее юное высочество элефантой. Разумеется, кто же еще это мог быть? Много лет спустя Асуна и Кеведа вновь встретились в Алькало де Энарес. Педро Тельес Херон, к тому времени испанский грант, отличался, как и приятель, остротой языка и неуемной мужественностью, до конца жизни оставался пьяницей и забиякой, умел вляпываться в неприятности и почти всегда выходил сухим из воды. Осенью 1599 года Его имя встречалось в бумагах по трём судебным процессам. Первый обвинял Асуну в сожительстве с актрисой Хиронимой де Сальседо, каковую обвиняемый содержал в своём доме в Олехосе вместе с её отцом и мужем. Он, однако, отделался лёгким порицанием, а вот комедиантку, её родителя и благоверного приговорили к избиению плетьми, вываливанию в перьях, и позорному шествию как содержанку, сводника и подтатчика соответственно. Второй процесс куда более щекотливый касался дядюшки и наставника Асуны, человека влиятельного, несмотря на внебрачное происхождение. Обвинителем дядюшки выступал Хуан де Рибера, архиепископ Валенсии, Ему вменяли убийство супруги и замещение ее на брачном ложе неким Пажом, с которым убийца предавался греху садомскому возмутительно часто и охотно. Дядюшка и Паж, вводивший его в раж, подверглись публичной казни на Гароте, а тела их были сожжены. Примечание. Орудие казни через удушение. Конец примечания. Несмотря на то, что вся Валенсия, по-видимому, могла свидетельствовать о непотребной связи, Педро Тельес-Херон до самого конца разбирательства защищал своего наставника и при этом не понес ущерба, хоть и попал под домашний арест, где, вероятно, неплохо провел время, поскольку актриса семейством еще только дожидалась собственного приговора. Третий же процесс был, вероятно, куда серьезнее и опаснее двух первых, судя по тому, что в архивах не осталось и следа сведений о преступлении, которое Асуна совершил вместе с еще одним бесчинником, возможно, ни с кем иным, как Кеведо. На сей раз его заключили в тюрьму Аривалу, а потом содержали в его доме в Асуне под неусыпной стражей, состоявшей из четырех альгвасилов. Примечание. В Испании должностные лица, выполнявшие функции полицейского или пристава. Конец примечания. Сопоставив множество фактов, историки и дилетанты приходят к выводу, что Херон оказался в темнице харивалу за убийство одного или нескольких солдат в ходе стычки, имевшие отношение к игре в мяч». Луис Кабрера де Кордоба в своем «Сообщении о делах при Испанском дворе» пишет, что 6 августа 1599 года Асуна, находясь под домашним арестом, испросил разрешение отправиться в Мадрид, дабы поцеловать руку и тем засвидетельствовать верность королю, а получив оное, злостно уехал в Севилью и, говорят, даже в Неаполь себе на потеху весьма и весьма вероятно, что с собой он взял любимого собутыльника, также пребывавшего под домашним арестом. Не исключено, что в Севилье Кеведо, осознавая свое более уязвимое, чем у приятеля, положение, уговаривал того отправиться вместе в Новую Испанию. Примечание – Испанское колониальное государство, вице-королевство на территории современной Мексики, юга США и ряда центрально-американских стран, существовавшие с 1535 по 1821 год. Конец примечания. Как отправился повествователь автобиографического романа, который Киведо написал чуть позже, скрыв свое авторство. Примечание. Имеется в виду плутовской роман «История жизни пройдохи» по имени Дон Паблос, пример бродяг и зерцала мошенников. Первое издание относится к 1626 году, но в списках текст, по-видимому, распространялся с 1604 года, и Кеведо действительно не желал признавать свое авторство, опасаясь инквизиции. конец примечания «Видя, — говорит этот персонаж, — что дело не поспешает, а Фортуна и того меньше торопится посетить меня, я не по вразумлению, не так уж я рассудителен, а по утомлению упорствуя в грехе, решил податься в Индию и посмотреть, не вспомнит ли обо мне удача, коли я сменю свет и землю». В Севилье они, скорее всего, действительно решили добраться до побережья и сесть на корабль, но отправились на юг италии часть империи удобно удаленную от лап альгвасилов филиппа III. вице королем неаполя и сицилии был в ту пору герцог лерма близкий родственник асуны и покровитель семейства кеведу в конце концов и это отмечено во многих исторических документах его супруга герцогиня лерма и спросила для юного Франциско королевское помилование, что и позволило ему получить степень бакалавра, а затем вернуться к занятиям для соискания степени доктора, юриспруденции и грамматики. А о Асуне и помилование не потребовалось. В странах, где говорят по-испански, с обладателями громких фамилий никогда не случается ничего плохого, разве что они повздорят с обладателями еще более громких фамилий, а к таковым несчастные зарезанные солдаты не относились. Ни поэт, ни герцог не могли долго усидеть на месте. Вероятно, заручившись покровительством вице-короля Неаполя, они объехали Италию. На рубеже XVI-XVIII веков Рим был чертовски привлекательным местечком. Любой день, включая 4 октября 1599 года, Всякий с большим удовольствием провел бы в Риме, чем на дурацкой выпускной церемонии».